Глава 3 До дому добралась на метро. Хорошо, что остановка была буквально под окнами квартиры. Сначала на адреналине. Она чувствовала себя прекрасно, но возбуждение прошло, а синяки начали болеть просто нещадно. Шлем остался на мотоцикле. Сил даже не было за ним вернуться. Оставалось надеяться, что эвакуировщики догадаются его прихватить. Порывшись в наружном кармане рюкзака, Анна выудила ключи и собиралась открыть дверь, когда та распахнулась, чуть не приложив ее по носу, в дополнение к веселому дню. Появившаяся на пороге Николь пробуравила ее рентгеновским взглядом, поняла, что что-то не так, и потянула к себе в комнату. «Где шлем? И почему ты так рано?» Понятное дело, творческую личность прежде всего — Волнует собственный шедевр. Анна не обиделась. Знала, что Николь только с виду эгоистка. А на деле готова последнюю рубашку снять. Особенно перед новым ухажером. Я в аварию попала. И вообще, кажется, попала. Анна тяжело вздохнула. И принялась рассказывать. Француженка слушала молча, не перебивая. Когда история подошла к концу, предложила. «Хочешь, я тебе денег одолжу?» У меня дела неплохо идут последние пару месяцев. Рикардо весьма вдохновляющий натурщик. Тысяч десять могу наскрести. Ну вот, пожалуйста, настоящий друг. Спасибо тебе, дорогая. Порывисто обняла ее Анна. Пока приму его предложение. Посмотрим, как он себя поведет. Будет хамить и распускать руки. Твои деньги пригодятся меня из тюрьмы вытаскивать». «Ну ты даешь!» — захихикала Николь, обнимая подругу в ответ. «Что делать теперь будешь?» «Ну, для начала, наверное, обновлю карточку Бисинга. Надо же как-то по городу передвигаться». «Да нет, балда, с этим Навара что делать будешь?» «Пойду завтра в офис, почитаю контракт. Мне даже интересно, какие в нее будут пункты и сам ли он будет его составлять». Представив предполагаемый текст, составляемый юридическим департаментом, девушки дружно расхохотались в голос. Ровно в одиннадцать утра следующего дня Анна стояла перед высоким, стально-серым зданием, расположенным у самого пляжа. Как место работы очень удобно. Вышел после тяжелого трудового дня, купнулся и домой. Собравшись с духом, девушка поднялась по мраморным ступеням и через вращающуюся дверь попала в необъятный холм. Белоснежный мраморный зал был практически пуст, кроме стойки администрации напротив входа. За ним сидели две строго одетые девушки, несмотря на жару в пиджаках. Хотя в помещении было довольно прохладно, кондиционер явно работал на всю катушку. Шлепая босоножками, Анна подошла поближе к стойке и предъявила визитку. Я к Диего Навара. Походите, пожалуйста. Пойдемте, я вас провожу. Вызвалась одна из администраторов. Вторая смерила Анну любопытным взглядом. Похоже, Навара ее так и обозначил в книге записей. Придет моя девушка. Анну провели к лифтам, скрытым за белой мраморной панелью и совершенно незаметных от входа. Администратор зашла в лифт первой, придержала Анне дверь Нажала на двадцать третий этаж, чинно сложив руки перед собой, принялась ждать, бросая заинтригованные взгляды на посетительницу. «Наверное, все же я простовато оделась», — решила Анна. Джинсы с многочисленными разрезами поперек ног для вентиляции и свободный топик с рукавами-воланами не очень вязался с роскошным ковром холла, в который открылись двери лифта. Простые белые шлепанцы утопали в густом ворсе. Окна во всю стену с обеих сторон помещения открывали вид с одного ракурса на город, с другого на морской пейзаж. От высоты захватывала дух. Рассмотреть получше, они не дала сопровождающая, нетерпеливо притопывающая рядом. Несколько составленных вместе столов, только ровой дорожки образовывали открытое рабочее пространство. Человек двадцать при появлении Анны одновременно оторвались от компьютерных экранов и проводили ее взглядами. Вскрывшись за поворотом, Анна перевела дух. Все-таки было непривычно испытывать на себе неприязнь одновременно такого количества женщин. Небольшой коридорчик привел ее в уютную приемную. Девушка за столом, похоже, секретарь, Одарила Анну очередной скептической усмешкой. Тем не менее, потянулась к кнопке внутренней связи. «Шеф, ваша девушка пришла. Пусть зайдет», — послышался знакомый голос. По громкой связи он звучал взрослее, солиднее и как-то сексуальнее. У Анны даже мурашки от чего-то пробежали. Она послушно зашла. «Не закрывай дверь, мы идем обедать», — распорядился Навара. Вставая из-за стола, замер, разглядывая Анну, помрачнел. Прихватил со стола папку с бумагами, наверное, контракт, и, взяв ее за руку, повлек из кабинета на выход. Все повторилось в обратном порядке. Скептическая ухмылка секретарши, ненавидящие взгляды как женщин, так почему-то и мужчин в офисе-аквариуме, тишина в лифте и любопытный администратор на входе. Навара молча тащил девушку за руку по улице. Анна покорно плелась следом, недоумевая, как она дошла до жизни такой. Свернув в ближайший бар, Навара устроился за столиком в самой глубине зала и выложил на стол папку. «Читай», — отрывисто скомандовал он. «Нам воду со льдом», — отмахнулся он от официанта. Наступила неловкая пауза. Анна внимательно читала контракт. Явно переделаны из обычного секретарского. Сам делал наверняка. Но хоть выяснила, как зовут ее временного нанимателя. Тиега. Хорошее имя. Сильное. Только вот немного самодовольное. Глянула мельком на Навара. Он сидел, отсутствующий глядя в стену. Был явно погружен в не очень веселые мысли. Интересно, зачем такому красавчику подставная подружка? он бы любую пальцем поманил, она бы тут же согласилась. Ну, кроме самой Анны. Самоуверенные красавчики матча никогда не были в ее вкусе. Домашние умные мальчики, читавшие Гарсиа Лорку и цитирующие Аристотеля. Вот это ближе к теме. Условия контракта были настолько интересными, что Анна зачиталась. Уже оговоренные поцелуи, умеренные и объятия в рамках приличий Исключительно на публику. Защита работодателя от посягательств посторонних женщин в рове Анны поползли на лоб. Применение подручных средств при обороне. Компенсация убытков за счет работодателя. «Какие убытки?» – не выдержала Анна. «Мало ли ты в ресторане от чью-нибудь голову бутылку разобьешь. Бывает!» – флегматично отозвался Диего, продолжая буравить взглядом стену. Анна даже обернулась проверить, что он там рассматривает. Стена как стена, маленький морской пейзаж и сухие цветы в вазе для декорации. Пожав плечами, вернулась к контракту. Интересные у него эпизоды бывают. Мимо окна продефилировали две девушки из офиса. Анна их видела в аквариуме. Не зашли, но помахали рукой и заулыбались. Анна помахала в ответ. Только потом, сообразив по нахмуренным бровям Диего, что махали, скорее всего, не ей. Не зашли, не пристали. Это же прогресс. Нет, похоже, Навара доволен не был. Он был в ярости и взорвался. Я же заказывал русскую. Русскую, твою мать. Это что вообще было? Не любая англичанка такую ледышку изобразит. И сейчас всем этим бабам глубоко начхать. Есть у меня такая вот девушка. Он смерил ее многозначительным взглядом. Или нет? Мне нужно впечатление, понимаешь? Чуть успокоившись, продолжал Диего. Чтобы все мою девушку признавали, уважали и боялись. Настоящую русскую мафию. Поняла? Поняла. Спокойно с достоинством кивнула Анна. Будет тебе русская мафия, как заказывал. Извини буркнул Диего, опомнившись. «Достали просто!» Анна начинала понимать, почему он не поманил пальцем любую красотку. «Подружкой-то она притворится. А вот как от нее потом отделаться?» «А тут все удобно. Контракт. После окончания срока отдельным пунктом. Ни в коем случае не видится, не искать встречи, иначе в суд и неустойка. Ничего себе!» «Сто тысяч?» — возмутилась Анна вслух. Диего невозмутимо отпил холодной воды. Анна тоже хлебнула от души. Прохладная влага освежила пересохший рот. Ни за что, ни за какие коврижки она не будет искать с ним встречи. Даже если случайно, на другую сторону улицы перейдет. Поставив размашистую подпись под двумя копиями договора, Анна проследила, как Навара сделал то же самое. Оставил несколько монет за воду, подхватил ее под локоть и повел к выходу из бара. «У меня сегодня вечером встреча с друзьями в клубе. Твое присутствие обязательно, а то меня сожрут». Подмигнул. Вот как на него злиться. Он хамло, конечно, но обаятелен сверхмеры. Контракт напомнил себе Анна. И согласно кивнула. «Буду. Во сколько встречаемся? Вечеринка в десять, я за тобой заеду. Не надо, я сама. Куда подъехать? На чем подъедешь? На метро? Тебе какая разница? Посверлили друг друга глазами, Диего сдался первым. Делай как хочешь, чтобы к десяти была. Сейчас скину тебе адрес». Они разошлись каждый в свою сторону, диего в офис. Анна, к ближайшей стоянке Бисинга, мазнула карточкой по сканеру, придирчиво выбрала велосипед почище и вытащила его из крепления. Крутя педали по направлению к дому, снова и снова прокручивала сегодняшний разговор. Он хочет русскую мафию, он ее получит по полной программе. Разозлившись на себя, Дома первым делом рванула к шкафу и застыла в растерянности. Максимум из мафиозного и вызывающего у нее была прозрачная кружевная блузка с длинным рукавом. Придется вызывать подкрепление. Давид еще не пришел с занятий, зато Николь она застала заваянием очередного шедевра. Разбросав по всей комнате тюбики с маслом и, перемазавшись сама, Она, высунув язык, выводила какую-то закорючку на покрытом разноцветными пятнами огромном полотне. Творческих личностей ей не понять, сделала вывод Анна и покашляла, привлекая к себе внимание. Николь моментально отвлеклась от картины, как только поняла, что Анна готова к преображению. Француженка чуть не подпрыгивала и в ладоши не хлопала от возбуждения. Она давно предлагала Анне сменить имидж на более яркий. А тут такой повод. «Ты же такая красотка. Зачем это скрывать?» Повторила она привычный аргумент. Анна привычно отмахнулась. «Не люблю лишнее внимание. Спасибо, накушалась. Но в этот раз придется. Поможешь? А то у меня гардероб э, не подходит к поставленным задачам». Николь потерла руку тряпкой с растворителем, скинула рабочий халат и решительно двинулась в комнату подруги. Заглянула в открытый шкаф, осторожно закрыла дверцу, как будто опасаясь, что содержимое ее укусит или заразит. В ужасе обернулась. И как ты в этом ходишь? Оно же такое скучное. Анна пожала плечами, подумывая обидеться. Переехав, Она очень быстро переняла привычку испанок одеваться удобно, и теперь ее гардероб был полон джинс, шароварного типа штанов и туник-разлетаек, под которые она обычно поддевала футболки. Еще имелись фланелевые рубашки, но по случаю лета были убраны в чемодане на шкаф. Кроме купальника, откровенных вещей ее гардеробе не было вообще. Ты вообще к чертям русская, скорее на голландку похожую или испанку, где-то педикюр, мать твою. Николь указала на ее аккуратно подстриженные ногти. Ну да, пятки чуток заросли, но педикюра наделала. Кажется, на Новый год точно, когда к родителям в Москву ездила, надо с тобой срочно что-то делать, много чего делать, поправилась Николь. Сбегала к себе в комнату, позвонила кому-то, вернулась. «Через час приедет моя подружка. Она маникюрша. Сделайте себе ножки-ручки в лучшем виде. Пошли ко мне. Будем мерить платье.